Глава пятая. Месть. Альберт не сразу открыл письмо, прибывшее из Англии. Ему понадобилось все время и усилия. Руки слегка дрожали, когда он приступил к чтению. «Уважаемый мистер Босворд», — писал Найджел Авалон, поверенный из Англии, «я совсем всем усердием и внимательностью выполняю ваши указания. Недавно, как вы того и желали, мной от вашего имени был выкуплен бывший дом семьи Босворд. В данный момент, согласно вашим желанию, строится два дополнительных крыла. Они уже практически закончены. Мы убрали всю мебель из дома. После того, как будут завершены внутренние работы, опять же, согласно вашим пожеланиям, новая мебель займет положенные места. Всеми работами руководит известный в Лондоне архитектор. Это все касаемо дома. Что касается положения дел, они идут как нельзя лучше. За прошедшие 6 месяцев мы увеличили капитал компании отражения на 800 тысяч фунтов. Сейчас он составляет 2 миллиона 800 тысяч фунтов. Кроме того, согласно вашим пожеланиям, я получаю самую свежую информацию об интересующих вас людях. Начнем со Стивена Глойда. Должен признать, что мистер Глойд переживает не лучшие времена. Он достаточно обеспечен, у него есть отличная работа, но все же выглядит весьма невесело. Я часто вижу его и оттого делаю подобные выводы. Возможно, причина кроется в его отношениях с невестой, Анной Уэлс. Они все еще не поженились и, судя по всему, еще долго собираются оставаться в положении жениха невесты. — Мой дорогой друг, — печально прошептал Альберт. Он знал причину грусти. Конечно, Стивен скучает по нему ровно так же, как и сам Альберт скучал по Стивену. Альберт снова углубился в чтение. — Что касаемо Анны Уэллс, она довольно часто выходит в свет вместе с вашей сестрой Викторией. Учитывая их положение и состояние, от поклонников нет отбоя. Большей части такое положение дело касается вашей сестры Виктории. Она настоящий клад для желающих разбогатеть за счет удачного брака. Недавно Виктория оказала внимание одному из подобных джентльменов. В данный момент я выясняю, кто этот человек. Скоро я получу всю информацию и немедленно перешлю вам. Сэр Роберт Уэллс, леди Маргарет Уэллс и леди Девон ничем особо не выделяются. Они ведут светский образ жизни, наносят визиты и принимают у себя гостей. По поводу Элизабет Уэллс. Альберт оторвался от чтения, несколько раз глубоко вздохнул и хотел продолжить, но почувствовал, что не сможет. Он спустился с каменного выступа к самому берегу реки и только здесь успокоился настолько, чтобы услышать правду об Элизабет. По поводу леди Элизабет Уэллс. До последнего времени информация поступала весьма противоречивая. Я уже писал о том, что она вообще перестала выходить в свет. Ее никто и нигде не видит. Многие склонны связывать столь странное поведение с тем ужасом, который ей пришлось испытать в недавнем прошлом. Она пока не замужем, но у нее много поклонников, и, вероятнее всего, она сделает свой выбор в ближайшее время. И это не только предположение. Ко мне приходил мистер Глойд. Он в резких выражениях потребовал известить вас о поведении Элизабет Уэллс. Она приняла ухаживание Виктора Бланта. Он также попросил сообщить, что вся семья Уэллс чувствует себя превосходно. И это еще не все. По словам мистера Глойда, против вас существует некий заговор, в котором участвует Анна Уэллс, ваша сестра Виктория и тетушка леди Девон. Они отправили за вами отряд сыщиков, которым надлежит вернуть вас обратно в Англию. На этом я заканчиваю свое письмо, преданный вам Найджел Абалон. Письмо выпало из рук Альберта и, кружась, опустилось на поверхность воды. Рядом с письмом отразилась расплычатая фигура Альберта. Альберт поднял с земли камень и бросил свое отражение с криком. «Будь ты проклят! Будь проклят! Ты этого хотел! Ведь хотел, вот и получил! А что я мог сделать?» Крик Альберта сорвался на шепот. «Что я мог сделать?» Она питает ко мне отвращение настолько, что не задумываясь сказала об этом мне в лицо. Альберта внезапно охватило удушье. Он осознал, что до сего дня где-то в глубине души надеялся заслужить благосклонность Элизабет. Но нет, она верна себе. Как и всегда, бездушная красавица, ставящая превыше всего лишь собственные желания. Он вернулся в хижину и отправил курьера ни с чем. Полученные новости из Англии не только расстроили его, но и заставили задуматься. А мысли принесли с собой ожидаемый вопрос. Сколько еще он будет прятаться? Почему бы ему не вернуться в Англию, как он мечтал поступить до встречи с Элизабет? Почему бы не завести семью? Почему бы не начать жить тихой, мирной и спокойной жизнью, о которой он всегда мечтал? Пора забыть и об Элизабет, и обо всей ее семье. Они вправе строить свою судьбу по собственному усмотрению. И ему следует поступить точно так же. Альберт принял решение, осталось лишь притворить его в жизнь. Судья Морви не мог выбрать для своего визита более удачного времени. Днем раньше Альберт даже не стал бы его слушать. Судья Морви застал его сидящим на берегу. Альберт сидел на волуне. Время от времени он наклонялся, подбирал камешки и бесцельно бросал их в воду. После каждого такого броска он внимательно следил за кругами, расходившимися вместе падение падения камня. — Я вас не побеспокоил, — спросил судья Морвии. Альберт даже не встал со своего места, он лишь равнодушно покачал головой. — Если вы по поводу сегодняшних событий... — Нет. — У меня к вам есть очень важный разговор. Судья Морви запнулся, но уже через мгновение прямиком спросил. — Вы женаты? Альберт отрицательно качнул головой. «Хорошо. Просто прекрасно». Судья Морвис сразу оживился, чем несколько озадачил Альберта. Он не понимал причины радости и нежданного гостя. «Я привык говорить откровенно, мистер Босуорт. Меня прислала суда Джейн. Судя по всему, она питает к вам определенные чувства. Ей хотелось узнать, может ли она рассчитывать на взаимность. Мне хочется услышать такой же откровенный ответ. Вы можете его дать?» Альберт невесело улыбнулся. «Чувства». В отношении ко мне это слово звучит как самая злая насмешка. Боюсь, что мне придется огорчить вашу дочь. Она вам не понравилась, — удивленно спросил судья Морви. Почему? Джейн красиво образована, прекрасно воспитана и станет лучшей спутницей жизни. Не сомневаюсь, — с готовностью ответил Альберт. Но меня она совсем не интересует. Меня вообще никто не интересует. Полагаю, вы получили свой ответ. Судья Морви поклонился и ушел, обуреваемый скорее удивлением, нежели гневом или злостью. По его мнению, Альберту стоило радоваться такому союзу, но вместо того он отверг ее, не раздумывая. Судья Морви рассуждал, как и всякий любящий отец. Альберт даже с места не сдвинулся, даже не посмотрел в его сторону. Он продолжил швырять камни с равнодушным видом. Все его мысли занимала Элизабет. Он снова и снова возвращался к ней, хотя и решил забыть обо всем. Солнце медленно исчезало за горизонтом, напоминая усердного художника за полотном, который своей тщательностью наносит на холст багровые оттенки. Облака, верхушки деревьев и даже скала медленно покрывались гранатовым покрывалом. Но особенно ярко эти удивительные изменения отражались на водопаде Святого Антония. Глядя на потоки незвергающейся воды, создавалось впечатление, будто в них тлеют тысячи костров. Костры внезапно появлялись на вершине и плавно скользили вниз. Искрящаяся вода придавала этому видению особое очарование. Она, подобно ветру, то раздувала угольки, то принуждала их исчезнуть. Это зрелище Альберт особенно полюбил. Он даже облюбовал каменистую площадку в непосредственной близости от водопада и здесь часто проводился все вечера, порой засиживаясь далеко за полночь. Он впервые посетил этот водопад пять лет назад. Место ему настолько понравилось, что он приказал сурить хижину на берегу реки. А после своего возвращения из Англии и перенесенных потрясений, он сразу приехал сюда. Раз в неделю ему привозили припасы и письма, а увозили распоряжение Так он и жил все эти месяцы. Альберт все это время искал успокоение, но так и не смог его найти. Прежде он не сомневался в том, что сумеет справиться со своей тоской. Ему удалось справиться с потерей невесты и ненавистью семьи. И сейчас он справится. Но постепенно уверенность в своих силах таяла. Элизабет прочно поселилась в сердце и занимала все его мысли. Она была повсюду вокруг него. Именно об этом думал Альберт, когда рядом с ним на валун опустилась Джейн. Он мельком взглянул на нее и увидел глаза полные отчаяния. «Я люблю вас, Альберт». «Мы с вами в одинаковом положении», — с горечью ответил Альберт. «Мы оба влюблены, но наши чувства безответны». «Вы влюблены?» — Альберт кивнул. «Почему вы здесь? Она отвергла вас?» Альберт снова кивнул. «Если так...» — голос Джейн дрогнул. «Вы не должны расстраиваться. Вы тоже. Вам сейчас тяжело на душе. Я вижу, но со временем вы могли бы полюбить меня. Я вас не разочарую. Обещаю». Альберт грустно улыбнулся. «Вы смелее меня. Но мои чувства никогда не изменятся. Любовь к этой женщине выше всего. Меня, моих близких, даже моей жизни». «Вам надо отвлечься и попытаться обо всем забыть». Джейн смело взяла руку Альберта. Перестаньте себя мучить и позвольте помочь. А вы не сдаетесь. Вы мне стали близки, очень близки. Я могу сделать вас счастливым. Только дайте мне такую возможность. Нам не обязательно сразу уступать в брак, просто позвольте находиться рядом с вами. Для меня этого будет достаточно. Со временем вы сами примете окончательное решение». Мудрые слова, не мог не признать Альберт и после короткой борьбы с самим собой продолжил столь же уважительным тоном. Полагаю, мне не стоит отказываться от столь щедрого предложения. «Правда? Вы согласны?» Женя не смогла скрыть радость. Она широко заулыбалась и взглянула с признательностью на Альберта. «При условии понимания очень простой истины, даже я сам не властен над чувствами к этой женщине. Обстоятельства и мои поступки могут принять самый неожиданный оборот, который может иметь для вас неприятные последствия. Мне неизвестно, хватит ли сил находиться рядом с ней, но я хочу узнать ответ». Вы же можете полностью рассчитывать на мое внимание и безусловное уважение. Если мне удастся справиться с собой, мы поженимся, и я сделаю все, как вы того пожелаете. Если же нет, мы расстанемся, без единого вопроса или упрека. Согласны? Да, да. Жень чувствовал себя счастливой. Еще больше радовала откровенность Альберта. «Пусть», — думала она, — «это всего лишь начало. Я сделаю все, чтобы он обратил внимание на меня. Все». — Мы могли бы обменяться кольцами, — предложил Альберт. — Вы официально станете моей невестой, и в качестве таковой будете представлены в Лондоне. — В Лондоне? — Джейн не могла поверить. — Лондонское общество, высший свет. Да она даже не смела мечтать о такой удаче. — Это вынужденная мера. Моя невеста должна быть представлена в свете, положение обязывает. Но если вы не согласны... — Согласна, — быстро ответила Джейн. При этом она отвела взгляд, чтобы Альберт не догадался, какой восторг она испытывала в эти мгновения. Хорошо. Альберт снова кивнул и деловито продолжил. «На время пребывания в Лондоне вы будете жить с моей сестрой Викторией. Я же поселюсь в старом семейном доме. Мы сможем часто видеться, принимать гостей и носить визиты, возможно, посещать празднества. Все необходимое для поддержания своего положения вы получите в Лондоне. Виктория и моя тетушка Леди Девон станут вашими неизменными спутницами». Вы можете поехать сразу же после нашего обручения. Мне же придется сначала завершить дела, не отлагательства. Позже я присоединюсь к вам в Лондоне. Если есть возражения... Нет. Я ни в чем не буду вам перечить, так как собираюсь стать послушной женой. Тогда не стоит тянуть с помолкой, Но для начала я бы хотел поговорить с вашим достопочтенным батюшкой. Он должен узнать о наших с вами договоренностях, дабы впоследствии не возникло недоразумений. Мы можем поехать прямо сейчас, предложила Джейн. Она ни мгновения не сомневалась в том, что отец поддержит ее решение, в особенности после того, как стало известно о положении Альберта. Альберт принял решение и не собирался более отступать. Что же касаемо неотложных дел, о которых он упомянул, они были связаны с предостережением Стивена. Альберт намерался выяснить, кто эти люди, которые его ищут, и чего ему стоит от них ожидать. Двумя днями позже состоялась помолвка между Альбертом и Джейн. Они обвинялись кольцами к вящему удовлетворению самой Джейн и ее уважаемого отца. Более всех остальных этому союзу обрался мистер Зальцбург. Он присутствовал на празднике и счел своим долгом не только просить прощения, но и предложить жениху выгодное, по его мнению, партнерство. Альберт отверг это предложение, но мистер Зальцбург не стал расстаиваться. Как-никак они уже породнились. Еще через два дня Альберт в сопровождении невесты и будущего тестя отправился в Новый Орлеан. Джейн с судьей Морри пришли в восторг, попав в поместье своего будущего родственника. Все вокруг сверкало великолепием и отражало значительное благосостояние. Альберт познакомил Джейн с прислугой, но она не успела в полной мере насладиться положением владелицы поместья. Она пробыла здесь совсем недолго. Подчиняясь воле своего будущего супруга, она села на корабль, отправляющийся в Лондон. Судья Морри вернулся назад домой. Он старался вообще не вмешиваться в отношении дочери с Альбертом. Он понимал, насколько хрупка связь между ними. Он уехал, лелея самые радужные надежды на этот союз, и готов был защищать его любой ценой.